Глава 42. Арман атаковал молниеносно. Его клинок описал сложную траекторию и устремился к моему плечу. Классический прием мастера дуэлянта быстрый, смертоносный, отточенный до совершенства. Для обычного человека такая атака была бы смертельной, но для меня время словно замедлилось. Я видел каждое микродвижение его мышц, предугадывал каждый изгиб траектории клинка. Это была не магия разрыва времени, а результат обучения в храме Кача, способность чувствовать намерения противника за доли секунды до их реализации. Я не стал парировать, просто сдвинулся на полшага в сторону, позволив мечу Армана со свистом рассечь воздух в миллиметре от моей кожи. Выражение удивления на его лице было бесценным. Не теряя темпа, он перешел в стремительную серию выпадов. Каждый удар был рассчитан с холодной точностью, чтобы оттеснить противника, загнать в угол и лишить возможности для маневра. Классическая тактика школы фехтования Соколиного края. Я знал ее, пусть не из практики, но теоретические разборы в храме Кача я штудировал досконально. Я уклонялся от каждого удара, двигаясь словно в танце. Со стороны казалось, будто я предугадываю его движение, что было, в общем-то, недалеко от истины. «Сражайтесь!» — рыкнул раздраженный Арман после очередной безуспешной серии атак. «Хватит уворачиваться, как трусливая крыса!» Я позволил себе улыбку, как пожелаешь, и перешел в контратаку. Мой клинок двигался с такой скоростью, что обычный глаз едва мог уловить его движение. Я использовал технику летящего журавля, одну из многих освоенных в храме, но сильно модифицированную под мои возросшие способности. Тренировочный меч словно ожил в моих руках, превратившись в размытое серебристое пятно. Арман перешел к отчаянной защите. Его лицо исказилось от напряжения, когда он пытался парировать хотя бы часть моих ударов. Зрители наблюдали за нами в благоговейной тишине. Зрелище было редким даже для видавших виды военных. Я заметил, что Северин наблюдает за схваткой с плохо скрываемой тревогой. Он явно не ожидал, что его чемпион окажется в столь невыгодном положении. Пора было заканчивать представление. Я сделал обманный выпад, заставив Армана полностью раскрыться, а затем молниеносным движением обезоружил его. Его клинок отлетел в сторону, звеня по каменным плитам двора. Но Арман не был готов сдаваться. С рычанием раненого зверя он бросился на меня без оружия, пытаясь применить борцовский прием. Амбициозно, но бесполезно. Я перехватил его в воздухе, используя его же инерцию против него. Одним плавным движением я развернул его и прижал к земле, заломив руку за спину так, что он не мог пошевелиться без риска сломать ее. «Признаете поражение?» — спокойно спросил я. Вместо ответа он попытался вывернуться, но я лишь чуть усилил давление, заставив его взвыть от боли. «Признаете поражение?» «Чертов монах!» — прохрипел он, но затем сквозь зубы процедил. «Сдаюсь!» Я отпустил его и поднялся, протянув руку, чтобы помочь встать. Это был жест уважения к поверженному противнику. Арман проигнорировал мою руку, поднимаясь самостоятельно. Его лицо пылало от унижения. Но я не испытывал злорадства. На самом деле, я даже испытывал некоторое уважение к его мастерству. Для обычного человека Арман был впечатляющим противником. Просто ему не повезло столкнуться с кем-то вроде меня. Я повернулся к Северину. Надеюсь, эта демонстрация развеяла ваши сомнения относительно боевой ценности монахов Кача, граф Северин. Северин выглядел потрясенным, но быстро овладел собой. Весьма. «Впечатляющий брат Александр», — произнес он с натянутой улыбкой. «Хотя один воин не представляет целый орден». «Конечно», — согласился я. «Поэтому, если у вас останутся сомнения, любой из братьев будет рад продемонстрировать свои навыки. Может быть, вы сами хотели бы принять участие в тренировочном бою?» Я произнес это с абсолютно искренней интонацией, без тени насмешки. Но Северин побледнел. Он явно понял угрозу, скрытую за вежливым предложением. «Возможно, в другой раз», — сухо ответил он. «А сейчас, полагаю, нам стоит вернуться к обсуждению стратегии». Селена подошла ко мне, и я заметил легкую улыбку на ее губах. «Отличная демонстрация, брат Александр», — произнесла она официальным тоном. Но в ее глазах плясали веселые искорки. «Я не сомневалась в ваших способностях». Арман, все еще пылающий от унижения, с трудом поднялся на ноги. Его некогда безупречный вид был безнадежно испорчен, растрепанные волосы, грязь на одежде, капли пота на лбу. Но больше всего пострадала его гордость. «Это был просто спарринг», — процедил он сквозь зубы, опираясь на руку своего оруженосца. «В настоящем бою все было бы иначе». «Несомненно», — я кивнул с вежливой улыбкой, — «в настоящем бою я бы не сдерживался». Эта фраза, произнесенная спокойным тоном, произвела куда больше эффект, чем самое яростное бахвальство. По толпе пробежал шепот, а Арман стиснул челюсти так, что послышался скрип зубов. «Брат Торвальд, наблюдавший за поединком с каменным лицом, подошел и забрал у меня тренировочный меч». «Хорошая работа», — пробурчал он тихо, «хотя ты по-прежнему слишком много думаешь. В настоящем бою это может стоить тебе жизни». Я улыбнулся. Даже после того, как я фактически уничтожил элитного бойца, не получив ни царапины, Торвальд все равно нашел к чему придраться. Некоторые вещи никогда не меняются. «Буду помнить, учитель», — покорно ответил я. Совет решили продолжить после короткого перерыва. Я использовал эту возможность, чтобы найти Эрика, который предсказуемо оказался в самом дальнем углу тренировочного двора, наблюдая за происходящим с безопасного расстояния. «Ну, ты и устроил представление», — хмыкнул он, протягивая мне флягу с водой. «Этот напыщенный болван даже не понял, что произошло». Я сделал глоток и вернул флягу. «Он хороший боец», — признал я. «Для своего уровня. Проблема в том, что он привык сражаться с обычными людьми». «А ты уже давно необычный человек», — задумчиво произнес Эрик. «Я заметил, как ты двигался. Это было не совсем естественно». Я удивленно посмотрел на него. «В каком смысле?» «В какой-то момент ты словно перетекал между его ударами». Эрик неловко пошевелил пальцами, пытаясь изобразить движение «Как будто ты видел их до того, как он их сделал». «Эрик оказался более наблюдательным, чем я предполагал. Или, быть может, его демоническая природа давала ему какое-то особое восприятие?» «В храме Кача я многому научился», — уклончиво ответил я. «Техника синхронизации потоков позволяет предугадывать движение противника по едва заметным признакам». Это было правдой, но не всей. Правда заключалась в том, что к четвертому месяцу обучения мои способности начали развиваться по экспоненте. Техники, на освоение которых у обычных монахов уходили годы, я осваивал за недели. А потом начал разрабатывать собственные, соединяя древние методики с возможностью собственной системы. И это не говоря о системных бонусах, которые продолжали накапливаться с каждым новым уровнем. К пятому месяцу я мог видеть мир в замедленном движении даже без активации способности разрыва времени. Каждый мускул противника, каждое микродвижение становилось для меня открытой книгой. Поначалу я пытался скрывать свои истинные способности, намеренно проигрывая спарринги или делая вид, что с трудом выполняю сложные упражнения, но брат Торвальд оказался слишком проницательным. Однажды ночью он застал меня тренирующимся в одиночестве. Я разбивал камни голыми руками, используя технику «железная кровь», которую якобы только изучал. «Ты сдерживаешься», — сказал он тогда. «Не знаю, почему и не буду спрашивать. У каждого свои тайны. Но помни, что в настоящем бою сдержанность может стоить жизни. Не только твоей, но и тех, кого ты защищаешь». После этого разговора я продолжал маскировать свои истинные возможности, но уже не так тщательно. Торвальд знал. Но молчал, а остальные монахи либо не замечали, либо списывали мой прогресс на исключительную одаренность и благословение Анатолия. «Эй, ты здесь?» — Эрик помахал рукой, перед моим лицом возвращая к реальности. «По... прости, задумался». Я отряхнул головой. «Что ты говорил?» «Я спрашивал, что думаешь о Северине?» — повторил Эрик. «Он явно что-то замышляет. Он хочет захватить Калверию». Прямо ответил я, как только демоническая угроза будет устранена. Эрик присвистнул. «И Селена знает?» «Подозревает». Я кивнул. Но прямых доказательств у нее нет. К тому же, она не может просто выгнать его. Формально он родственник, пришедший на помощь. «И что мы будем делать?» «Для начала сосредоточимся на реальной угрозе». Я посмотрел в сторону восточной стены города, где, как я знал, концентрировались демонические силы разберемся с демонами а потом займемся интригами аристократов эрик задумчиво кивнул разумно к тому же судя по тому как ты раскатал его чемпиона северин вряд ли рискнет открыто выступить против тебя дело не во мне покачал я головой дело в том сигнале который я послал теперь он знает что селена не беззащитна и у нее есть серьезные союзники стражник подошел к нам и почтительно поклонился Брат Александр, леди Селена просит вас пройти в часовню. Верховная жрица Аврелия желает видеть вас. И вот тут я дрогнул. Полгода без нее, и, как назло, в последнее время эта слегка безумная богиня все чаще наведывалась ко мне во снах. Иногда даже вполне пристойных. «Конечно», — кивнул я стражнику, — «проводи». Эрик проводил меня понимающим взглядом и ухмыльнулся. «Иди, герой» а я пока присмотрю за нашими монахами. И заодно выясню, что тут вообще происходит. Я успел сделать всего несколько шагов в сторону выхода, когда из-за спины донесся возмущенный вопль Армана. «Кто-нибудь видел мой амулет? Куда делся мой амулет?» «Эрик, твою мать, ты когда вообще успел?» Часовня оказалась не роскошным храмом, как я ожидал, а небольшим помещением в восточном крыле замка. Скромное, но удивительно уютное место с простыми деревянными скамьями и множеством свечей, создававших теплое мерцающее освещение. В воздухе витал легкий аромат лаванды и меда. Когда я вошел, то не сразу заметил ее. Аврелия стояла у небольшого алтаря, спиной ко мне, погруженная в молитву. Мягкое золотистое сияние окружало ее фигуру, словно кокон из солнечного света. «Аврелия?» — тихо позвал я, не желая прерывать ее сосредоточенность. Она резко обернулась, и ее глаза расширились. На мгновение в них промелькнуло что-то непонятное — удивление, радость, что-то еще, чему я не мог дать название. А потом «Сашка!» — воскликнула она и бросилась ко мне, как ураган. — Ты вернулся! Прежде чем я успел опомниться, она обрушилась на меня со всей мощью своего божественного энтузиазма, заключив в объятия с такой силой, что я поневоле восхитился тренировками в храме Кача. Любой обычный человек уже хрустел бы сломанными ребрами. — Осторожнее, ты меня раздавишь! — усмехнулся я, неловко похлопав ее по спине. Она отстранилась и обвела меня внимательным взглядом с головы до ног. Ее глаза становились все шире. «Святые помидоры!» — воскликнула она. «Ты, ты так изменился!» «Немного поработал над собой», — скромно ответил я, непроизвольно выпрямляя плечи. «Немного?» — она обошла вокруг меня, продолжая изучать каждую деталь. «Да ты, ты теперь похож на того гладиатора из бронзы, которого мне пытались всучить из храма Южного Предела». «Шесть кубиков, косая сожень, бицепс, как у древнего бога войны!» Я не смог сдержать улыбку. Реакция Аврелии была лестной, но также по-своему забавной. «Храм Кача специализируется на физическом совершенствовании», — пояснил я. «Шесть месяцев тренировок под руководством братьев, которые считают, что надо подкачаться — это не просто девиз, а смысл существования». Аврелия, наконец, прекратила кружить вокруг меня и остановилась, скрестив руки на груди. И, конечно же, ты не мог просто написать мне, что жив-здоров и тренируешься. В ее голосе звучала притворная обида. Я тут, между прочим, город спасаю, демонов отгоняю, круглосуточно барьер поддерживаю, а он просто взял и исчез на полгода. Ты забыл, кто здесь богиня, а кто ее герой? Я искренне рассмеялся. Вот это была настоящая Аврелия, которую я помнил по-своему взбалмошная, порывистая, где-то пафосная, но со своей особой искренней непосредственностью. «Рад видеть, что ты все такая же», — сказал я, улыбаясь. «А вот я не могу сказать того же», — она ткнула пальцем в мою грудь. «Где мой тощий, саркастичный некромант, который едва мог поднять двуручный меч? Его что, украли и подменили качком из дешевого романа?» «Эй, — возмутился я, — я бы попросил, — это качок из дорогого элитного романа, с твердым переплетом и золотым тиснением». Аврелия прищурилась, но не смогла удержать серьезное выражение лица и рассмеялась. «В любом случае, — сказала она, внезапно становясь серьезнее, — я рада, что ты вернулся. Сейчас это важнее, чем когда-либо». Ее лицо приобрело озабоченное выражение, и я понял, что веселье закончилось. Пора было говорить о делах. «Селена упоминала о демонических порталах», — сказал я, переходя к сути. «Насколько все плохо?» Аврелия глубоко вздохнула. «Хуже, чем кажется, но лучше, чем могло бы быть. Барьер, который я создала вокруг города, пока держится. Но с каждым днем порталы становятся все стабильнее и сильнее. А демоны, Саш, они меняются». Раньше в наш мир пробирались разрозненные, бесцельные отряды, хищники, движимые инстинктом, но теперь все иначе. Теперь в их действиях чувствуется порядок, структура. Словно кто-то или нечто объединило их под одной волей, направило к одной цели, и именно это пугает больше всего. Она подошла к алтарю и сняла с него плотный кожаный чехол, под которым оказалась тщательно прорисованная карта калверии и прилегающих земель. На поверхности уже были нанесены десятки отметок, маленькие круги, выведенные красной и желтой краской. Некоторые из них были обведены двойным контуром, другие — перечеркнуты или едва заметны. «Это порталы», — пояснила Аврелия, указав на метки. «Красные обозначают активные, желтые — те, что находятся в стадии формирования. За последний месяц их число удвоилось. Стоит закрыть один, появляются два новых». Я склонился над картой, вглядываясь в рой отметок на восточной границе. Там они буквально слипались в сплошное пятно, и это пятно уже давно захватило деревню Валыкина, откуда мы и начинали свой путь. Их становится все больше, но к городу они не приближаются, заметил я. Именно, мрачно подтвердила Аврелия. Разведчики Селены утверждают, что они разбивают лагеря и ждут подкреплений, чтобы потом нанести главный удар. Неожиданно дверь часовни с грохотом распахнулась, и на пороге стоял Рутгард. «Извините за вторжение», — проговорил он, тяжело дыша, словно пробежал полгорода. «Но это срочно». Аврелия нахмурилась. «Что случилось?» «Рутгард подошел к нам. Его шаги были тяжелыми, плечи напряжены. Наши разведчики только что вернулись с восточных рубежей», — сказал он, не тратя времени на предисловие. «Они обнаружили новую активность. Сотни порталов, леди Аврелия. Не десятки, сотни. Они появляются один за другим, словно по команде. Он повернулся ко мне, и в его глазах я увидел странную смесь облегчения и страха. Боюсь, брат Александр, мы вернулись очень вовремя. Это не просто нападение. Его голос стал ниже, тяжелее. Это начало полномасштабной войны».